Глава 31. Запах лимона и роз. В яркий одевшись покров, пышный и дерзкий он взрос. Льется с его лепестков, запах лимона и рос. Он ощутил аромат, едва переступив порог. Вся комната, выбранная им для сна и отдыха, пахла розами. Непроизвольно вдохнув глубже, Фонтинюнь уловил еще один оттенок — лимонный. И поискал глазами источник этого дивного благоухания. Им оказалась старая глиняная ваза, полная недавно срезанных пионов. Приблизившись к столу, заклинатель коснулся бледно-желтых лепестков. Пораженно наблюдая, как роса скользит по коже и оставляет едва уловимый влажный след. Редкий сорт и оттенок — цветы дракона. Их выращивают в садах правителя ся. Откуда здесь такой пион? И почему он настолько ароматен? Обычно цветы дракона не пахнут. Отдернув пальцы, как от огня, Фансинюнь прикрыл веки, доверившись духовному чувству. Кроме изысканного благоухания, в комнате присутствовали следы ауры живого существа. И они казались хорошо знакомыми. Поразмыслив над ощущениями, заклинатель быстро определил носителя ауры. Тот не обладал выдающимися духовными силами и не умел скрывать отголоски внутренней цы Фан Синюнь бросил взгляд на усеянный крупными каплями росы желтый букет и недовольно вздохнул. В комнату входила Ся Шучен. Мало того, она касалась его вещей. Но когда он разрешал этой непоседливой барышне входить сюда? Собравшись как следует отругать шучен, заклинатель внезапно застыл на месте, не дойдя до двери. Истина до этого, ускользающая от него, отобразилась перед мысленным взором яснее солнца, остановившегося на небе в безоблачный полдень. Кроме яркой красоты и величия, Эти цветы символизировали также глубокую привязанность. Пионы дарили молодоженам. Их же вышивали на брачных одеждах невесты как символ богатства, любви и счастья. «Возмутительно!» — прошептал Фон Синюнь, с трудом освобождаясь от незримых оков удивления, заставивших его остановиться посреди комнаты. «Это совершенно невозможно оставить без внимания. Как наставник, я должен...» Не договорив, что же он должен, заклинатель бросился к двери. Створки шумно распахнулись, будто от резкого сквозняка, еще до того, как полированных досок коснулась его рука. Словно яростный смерч, Фансинюнь пронесся покрытой террасе, защищенной от дождя широкой крышей и так же сердито ворвался в комнату ученицы. Ся Шучен сидела за столом и занималась вполне приличным делом. Каллиграфией. Склонившись над листом бумаги, она, прикусив нижнюю губу, старательно выводила иероглиф счастье, от одного вида которого у Фансинюня вытянулось лицо. — Ся Шучен! — А? Ученица с опешевшим видом возрилась на него, приоткрыв рот. Кажется, он вышел из себя. Виду барышни из младшего дома ся был испуганный. Сипло выдохнув, заклинатель сосчитал до пяти и произнес чуть тише. Встань. Шифу? Испуг Шучен усилился, однако она и не думала покидать удобный стул. «Да что не так с этой девой?» «К тебе обращается старший». «Терпеливо», — произнес Фан Синюнь, и требовательно взмахнул рукой, указывая, в каком направлении следует двигаться ученица. Шучен вышмыгнула из-за стола и теперь выглядела, словно мокрый щенок. Вся сжалась, сутулилась, вцепилась руками в платье. Взгляд не замер на длинной пряди, выбившейся из высокой прически. Даже в этом не соблюдает аккуратности. Он непроизвольно потянулся вперед, намереваясь убрать волосы за ухо. Но ученица вздрогнула и попятилась. Ладонь Фонсинюня замерла в воздухе. Почему чужой страх отозвался в его сердце нующей болью? Заклинатель неуклюже убрал ладонь, спрятав ее в широком рукаве мантии. Осознание походило на вспышку молнии. Эту хрупкую деву, выглядящую непокорной и дерзкой, били. Поэтому Шучен плакала после того, как наставница связала ее заклинанием. Она уже знает, что такое настоящая боль. И как выглядит унижение. Шучен. Как можно мягче обратился он к ученице. Я не стану наказывать тебя. Просто скажи. «Зачем принесла в мою комнату пионы «Где взяла их ранней весной?» Вновь взгляд испуганного ребенка, «Болезненно острый, пронзающий до самого Донтяня!» «Шучен!» «Я расслышала твои слова, Шифу, но я не знаю, что сказать в ответ». Фан Фонсинюнь попытался улыбнуться. Как давно он это делал? Похоже, навыки совсем утрачены. Ученица сделала еще один маленький шаг назад. «Скажи правду». «Правду?» С некоторой надеждой отозвалась Шучин. «А ты поверишь, если скажу?» «Да». «Хорошо». «Я не приносила пионы в твою комнату, Шифу. Ответ выглядел искренним и в то же время неправдоподобным. Он видел букет собственными глазами. А в этом биюане они живут вдвоем. «Правда?» фансиню незаметно перекатился с пятки на носок и обратно. «Надо же хоть как-то успокоиться». Но цветы стоят на столе в моей комнате, а ты входила туда без разрешения. Входила. Согласилась, Шучен. Вытерла пыль, убрала грязь с пола и ушла к себе. Ты обещал верить мне, Шифу. Неожиданно для себя Фонсинюнь оказался в затруднительном положении. Наказывать ученицу за такую невинную шалость — мелочно. Однако наставник, второй отец, если оставить все без внимания, как можно зваться Шифу? Нас в Биюане двое. Откуда же здесь пионы? Не знаю, Шифу. Упрямство юной барышнися не имела никаких границ. Но поскольку наказывать ее по правилам небесного клана Фонсинюнь уже передумал, оставалось только одно — мягко пожурить. Глаз видит правду, ухо слышит ложь. «Я опечален Шучен. При этих словах ученица потупилась, а он почувствовал некоторое удовлетворение. Теперь есть надежда, что то запомнит его недовольство и прекратит поступать неразумно. Оставайся в своей комнате до тех пор, пока не разрешу выйти. Да, шефу. Окинув притихшую ученицу строгим взглядом, Фонсиню не удалился, ощущая себя победителем, укротившим дракона. Впрочем, сердиться долго у него не получилось. Уже следующим утром предстояла тренировка с мечом. И поскольку навыки Шучина улучшались с каждым разом, заклинатель остался ею доволен. В том, что с внутренней цы у барышни Сянь все в порядке, он уже не сомневался. Чем больше во время медитации удавалось согреть ее Дантянь собственными духовными силами, тем заметнее был врожденный талант. Дело не в слабых духовных корнях и даже не в холодной ци, а в пока неизвестной причине, служащей блокировкой для правильного течения внутренней энергии. Кто-то или что-то вызывало болезненный застой в духовных меридианах, ослабляя и без того нетренированное девичье тело. Отсюда боязнь холода и невозможность накапливать духовную энергию, а также использовать ее правильно. И понимание этого лишь укрепляло решимость Фансинюня Он обязательно вырастет из болезненной дочери Гуна Дзитсю, достойную заклинательницу, следующую праведным путем совершенствования. Пусть клан Снежной горы теперь плюется желчью. Ему все равно. Младшая сестра нашла ее у озера Синбу, слишком быстро для неопытной разведчицы. Мэнзи Юй чувствовала себя уязвленной. А еще ее злила недальновидность чажан. Молодая лисица засунула нос в такую дыру, из которой можно и вовсе не выбраться. Рисковать собой Дзию и привыкла, а вот бросать в котел жизнь младшей она не готова. Из клана девяти хвостах осталось жалких триста демонов, запуганных, старающихся никому не показываться на глаза. Разведчики держались обособленно от них. Они единственно искали слабые места небесного клана о ввергнувшего лисиц в непрекращающееся бедствие. Разведчики готовились умереть ради мести и не боялись смерти. А вот Чажан должна выжить. Кто разрешал приходить сюда? Безо всякого милосердия Дзию исхватила ухо сестры и как следует сжала. Ответом был жалобный скулёж. Несмотря на человеческий облик, младшая плакала, как настоящая лиса, тявка и тоненько подвывая в конце. «Ай-яй-яй!» Наконец не вытерпела она, взмолившись вполне сносным человеческим языком. «Ай-юй! Отпусти!» Дзюй нехотя убрала руку, И подсокала языком, осматривая младшую с головы до ног. Вся испачкалась в глине, глупышка. И все-таки, что тебе понадобилось от меня, Жанер? Чажан шмыгнула носом. Виду молодой лисы был порядком виноватым. Только не сердись, Ай. -ой. Я соскучилась. Ай! Младшая ловко увернулась от затрещины, скорчив самую милую рожицу, умоляющую невинную. «Взрослая уже, а ведёшь себя, как глупая малышка», — укорила ее Дзиюй. «Разве я здесь развлекаюсь? В нескольких ли земли повелителя, а он — высший демон. Не подумала, что будет, если учуют нас здесь?» «Саму это мне скрываться проще». «Аюй! Прости!» «Ах! Что толку теперь просить прощения?» Дзюй порывисто сгребла младшую сестру в охапку и зарылась носом в пахнущей дождем и грязью волосы. «Фу! Грязная вся! Как не стыдно, Мэй-Мэй!» Чижан тихонько рассмеялась, обхватывая Дзюй за шею. Лучше расскажи, как дела в окрестностях детю. Высвободившись из рук младший, Дзиюй присела на торчащий из земли камень, подперла щеку кулаком и приготовилась слушать. Сестра обычно говорила много не изменила себе и на этот раз. Дзию пришлось выслушать историю о матери, потерявшей сына среди других бешенцев. А хозяине постояла во двора, Человек и жадным, неожиданно проявившим милосердие к голодным людям. И о странных постояльцах, совсем не похожих на обычных смертных. «Подожди!», Подожди" — перебила сбивчивый рассказ младший Дзиюй. «Та женщина смогла догнать тебя?» «Угу!» «Почти догнала!» — кивнула Чожан. «Никогда не видела такого мастерского цингуна!» «Надо будет взглянуть поближе и мне». «Кто такие? Почему довольствуются скромным постоялым двором?» «А ты береги себя, жанр хорошо?» «Я пока не могу покинуть это место». «Почему?» — искренне удивилась младшая. «Ай! Глупая твоя шкурка!» Дзию и ткнула молодую лисицу пальцем в лоб. «Ты вспомни, для чего я пришла сюда!» «Ключ к защитному барьеру получить. Но не получила». Чажан потерла лоб и предусмотрительно отодвинулась от Зиюи дальше, чтобы не заработать еще один тычок. Вторая неделя минула, как ты ушла к озеру Синбу. Что же ты, блахастая син, задумала? Шш. Дзию приложила палец к губам, призывая к осторожности и добавила еще тише. «Не знаю, что, но мое терпение на исходе. Все ин долг перед той смертной, поэтому бережет ее. Я же никому, кроме своих разведчиков, не должна». «Наши братья и сестры, их скоро замучат в поместье Се», всхлипнула Чижан, неожиданно прижавшись щекой к руке Дзиюй. Спаси их, деца. От праведников не жди пощады. Мрачно прошептала Дзиюй. Еще один день, и я начну сама действовать. Если понадобится, сердце из этого заклинателя выгрызу по кусочкам, чтобы издох в муках, Асюин. Чему тут удивляться? Ей, как всем Сянь нет до нас дела. Кошки всегда своевольничали, ходили иными тропами. Но долго ждать не пришлось. Темной ночью, насквозь пропитанный холодным дождем, к сестрам явился один из старых разведчиков. Осторожно принюхавшись, Он чихнул и процедил сквозь зубы. «Сен-Ли воняет!» А затем с мрачным видом поведал главное. Повелитель отказался помогать низшим демонам в усмирении Снежной горы. «Но он же глава союза демонических кланов!» — воскликнула Чажан. «Все признали его повелителем!» У высших демонов свои планы. Холодно бросила в такой же стылый сырой воздух Мэнзи А у нас свои. Выманим заклинателя из Бьюаня. сян сказала. Ключ от защитного барьера в поместье се на его теле. Он мастер небесного клана, возразил старый разведчик. «По зубам ли нам двоим такой орех?» «Ха!» «Я узнала его слабость». хищно ослабилась, показав острые зубы. «Он один, но это не слабость», — не согласился разведчик. «В прошлый раз в лесу этот заклинатель с легкостью убил наших сестер». А я и не говорю о его навыках мечника или духовных силах. Улыбка Мэнзи Юй стала еще больше похожей на звериный оскал. Его слабость. Та самая смертная, посланная старейшиной Сянли выкрасть карту. Этот праведник холит ее, словно жемчужина на ладони. Жемчужина на ладони, любимая дочь в глазах родителей. Опустошение. Вот то, чем завершалось каждый раз время, проведенное с Шучин. Он не привык настолько отдавать себя другому человеку. Как оказалось, уйти от мира проще, чем остаться в нем и бороться дальше. Ему пришлось вступиться за почти незнакомку, непослушную и шумную, восстанавливая ее духовные силы по крупицам. Бороться за чужой дух каждый день, все больше осознавая вполне очевидную истину. Он трус, прячущийся за высокой целью в виде истинного бессмертия. Он сбежал от мира, чтобы сохранить душевное равновесие. Вот настоящая причина отречения от семьи Вэнь. Поэтому мастер горы Гаучунь недостоин достоин зваться настоящим праведником. Ему тяжело жертвовать собой. Осознание этого повергло Фонсинюня сначала в недоумение, а потом и в тяжелое недовольство собой. Наставница учила быть совершенным, близким к идеалу в мыслях, словах и поступках. А идеал в ее понимании — это небожитель, самоотверженно заботящийся о благе всех живых существ в трех мирах. Терзаемый сомнениями, заклинатель не заметил, когда в комнате появился посторонний. Лишь подняв глаза, он обнаружил в двух шагах от себя седовласого старца в белом ханьфу. Заметив интерес к себе, гость сдержанно поклонился. Прежде чем заговорить, Фонтинюн тщательно осмотрел его пояс, где к своему успокоению обнаружил нефритовые гуйби. Пенлай скромно гласила короткая надпись сделанная золотой киноварью. Гуйби — бирка с отверстием для крепления, носимая на поясе. Знак, выдаваемый чиновникам. Такие знаки выдавались всем чиновникам небесного города, действующим по воле двора нефритового императора Юйсяолуна. Похожие есть у наставницы Ин. Поднявшись с для медитации, фансинюнь собирался поклониться, но был вежливо остановлен гостем. Старец перехватил его за руку, не позволив выразить почтение. — Не стоит. Я здесь для того, чтобы обратиться с просьбой. — Если не ошибаюсь, меня посетил глава острова Пенлай. Фонсинюнь жестом пригласил старца за стол, где на глиняной жаровне грелся чай. «Так и есть, мастер Фан. Разве мы знакомы?» «Как могу не знать ученика небожительницы Ин? Это было бы невежливо с моей стороны!» Ответил ночной гость, садясь за стол и принимая чашку от Фонсинюня. Слова гостя с Пенлая вмиг согрели заклинателю сердца. Он искренне полагал, «Наставница достойна всякого уважения». И каждый раз радовался, когда ее заслуги признают посторонние. «Чем могу помочь главе?» — вежливо поинтересовался он. «Просьба весьма скромная. Возвращаясь на Пенлай... Я заметил здесь младшую родственницу. Насколько могу судить, мастер Фан взялся за наставничество моей племянницы Ченр. Так он первый дядя Сяшу Чен. слышал многое о старшем брате семьи Се, но не был до конца уверен, все ли это правда. И вот теперь убедился Народная молва не солгала. И на испорченном дереве иногда созревают достойные плоды? Главу острова Пенлай наполняла чистые отцы, а его поведение выдавало человека достойного, сдержанного в словах и благоразумного в поступках. В чем же заключается просьба главы? Обереги, шучен от зла. Можешь ли обещать мне это, мастер фан? Забота наставника включает и праведный путь его учеников. Главе не стоило напоминать мне об этом. Но просьба твоя, увы, нескромна. скромна. Злом на Галика, а путь совершенствующегося полон испытаний. Кто знает, в какой беде мы окажемся уже на следующий день. Глава острова Пенлай отпил чай и пронзительно взглянул на Фансинюня. Неужели и на этот раз судьба окажется к Ченнерне милосердной? Я не отказываюсь беречь твою племянницу. Просто глава должен знать, не все в этом скорбном мире зависит от такого скромного заклинателя, как я. Однако моя ученица останется под моей защитой пока я дышу в мире смертных. К удивлению Фан Фансинюня гость встал из-за стола и низко поклонился. «Благодарю мастера, Фан, и больше не смею беспокоить его». «Подожди!» Заклинатель окликнул уходящего главу, чтобы, наконец, задать давно волнующий его вопрос. Что не так с внутренницей моей ученицы? Как я могу помочь ей? Глава острова Пенлай замедлил шаг, но так и не оглянулся. «Ты уже помогаешь, мастер-фан!» донесся до него ответ, больше напоминающий тихий шелесты гривого сквозняка, норовящего задуть свечи. «Не снимай с нее нефритовый браслет! «В нем благословение Пенлая!» С этими словами ночной гость выскользнул за дверь, чтобы растаять в ночном воздухе. Выйдя следом, Фан Синюнь прислушался. Нет, показалось. Первый дядя Шучен воспользовался мечом, как обычный заклинатель. Духовное оружие взмыло под низкие облака, унося главу острова Пенлай прочь. Этому старцу еще далеко до уровня наставницы Ин Та умеет разрывать пространство, путешествуя по миру смертных, как небожительница. Но редко пользуется навыками, ссылаясь на некий небесный запрет. Вернувшись в дом, заклинатель плотно затворил входную дверь, И сел на циновку для медитаций. Самое время восстановить силы и привести все чувства к абсолютному спокойствию. По необычной просьбе ночного гостя он тщательно рассудит завтра.